Глава За день археологи успели полностью обследовать один квадрат хижины. Работа в остальных трех шла полным ходом. В лагере членов экспедиции ждал неприятный сюрприз. Там никого не оказалось. Нора села у огня, к вечеру похолодало. Мышцы рук и ног болезненно ныли. Нора подбросила в костер несколько веток, чтобы тлеющие угли совсем не погасли. «А где все?» — спросил Салазар. «Как это? Где? Золото ищут!» — рассмеялся Адельский. Сел на раскладной стул и закурил вейп. «Очень надеюсь, что это шутка», — отозвалась Нора. Будто по сигналу раздался гул голосов. Затем к лагерю подъехали верхом Берлисон и Мегги. Оба спешились. Берлисон увел лошадей, а Мэгги поспешила на полевую кухню. Достала из ящика сковородки и принялась колдовать над ужином. «Что сегодня делали?» — спросил ее Адельски, выдувая струйку дыма. «Дайте угадаю. Искали кое-что?» «Заткнись, Остряк!» «Да, искали. Вот только не кое-что, а кое-кого. Пила!» Нам за сокровищами охотиться не дозволено. Забыл? Адельский цинично усмехнулся. Да уж, конечно! Только пила и больше ничего? Подошел Берлисон и сел на стул. Еще раз осмотрели тропу. Подумали, вдруг пил упал с лошади и лежит среди камней без сознания. Но нет, не нашли. Берлисон помолчал. Кто-нибудь видел Уиггита? Мы его оставили в лагере, чтобы следил за лошадьми. Наверное, тоже на поиски отправился, предположил Адельски. Но не пила, а кое-чего другого, прибавился Лазар. Прекратите оба, велела нора. Постепенно золотое сияние залило горные пики. Мэгги накормила всех ужином. Сумерки окутали долину лиловыми тенями. Вдруг нора услышала вдалеке отчаянный крик. Все затихли, прислушиваясь. Еще один вопль, потом стук копыт. Вскоре из леса галопом вылетел Уиггит. Он въехал прямо в лагерь и остановил лошадь, но спешиваться не собирался. «Нашел пила!» — выдохнул он. «Наверху! Рядом с черными долинами!» Берлисон вскочил. «Где? Он что, на запад шел? Выше в горы?» — Уэгид кивнул. — Это еще не все. Пил мертв. — Мертв? — скричала Мэгги. — Ты уверен? Что с ним случилось? Упал со скалы. Валяется внизу, весь переломанный. Выжить никак не мог. — Боже! — Берлисон поднял взгляд к небу. — Еще не совсем стемнело, и вообще сегодня полнолуние. Скачем туда, покажешь дорогу. «Мы все поедем», — сказала Нора. Нора и Клайф вместе с Берлисоном и Уигитом выехали из загона. Миновав место раскопок, поскакали вперед, перпендикулярно каньону. Уигит провел их через узкое пространство между двумя гребнями, и они поскакали выше в горы по нехоженной тропе. Вокруг высились гранитные своды, зияли ущелья, росли изогнутые остистые сосны — Тропа исчезла, дневной свет померк, и на востоке поднялась полная луна, похожая на круг масла. При ее бледном сиянии все вокруг было видно почти так же хорошо, как днем. Через полчаса Уигит остановился среди лабиринта из каменных гребней. Остальные подъехали к нему. Все выстроились в ряд вдоль гребня, который резко сужался, заканчиваясь тонким острием. «Вот здесь!» — Внизу, — сказал Уигит, — тело в ущелье слева. Я бы не заметил, но пришлось спешиться. На лошади тут не проедешь. Осторожнее. Держитесь подальше от края. Уигит помолчал, затем прибавил. — Тут еще есть одна штука. Ее первым делом я и заметил. Похоже, пил складывал пирамиду из камней. Наверное, хотел возвести что-то наподобие кургана. Уиггит тронул лошадь с места, все последовали за ним вдоль гребня. Слева разверзлась пропасть, снизу дул холодный ветер. — Остановимся здесь. Привяжем лошадей и остальные несколько сот футов пройдем пешком, — распорядился Берлисон. — Не нравится мне эта местность. Почва под ногами ненадежная. Лучше перестраховаться. — Согласен. кивнул Клайв. Все спешились и привязали по воде лошадей к карликовым соснам под гребнями. Туда не задувал ветер. Уигит пошел первым. Он включил налобный фонарь, и все побрели по округлым гранитным камням. Показалась наполовину готовая, частично рассыпавшаяся пирамида. Берлисон посветил на нее фонариком. «Видно, что сложено только что», А вон там куски дерева. Скорее всего, пил собирался сколотить крест. Похоже, я ошибся. Думал он поскачет в город и обратится к священнику. А пил собрался похоронить кости в непроходимых местах, где их уж точно больше никто не потревожит. Берлисон помолчал. Должно быть, бедняга сорвался, когда складывал пирамиду. С такого края свалиться проще простого. Нора осветила продолговатое нагромождение камней, потом обрыв в тридцати футах от него, но увидела лишь черноту. «Пил внизу!» — произнес Уигит, показывая пальцем. Нора и остальные осторожно подобрались поближе. Нора опустилась на колени и посмотрела вниз!» В заливавшем долину лунном свете она разглядела на глубине 500 футов страшное исковерканное тело человека. Вокруг него было рассыпано что-то белое. Нора достала бинокль и разглядела, что это такое. Фрагменты костей. Видимо, кости вывалились из двух разорванных сидельных сумок, вместе с которыми пил упал со скалы. Клайф опустился на колени рядом с Норой. Молча взял у нее бинокль. «Какой ужас! А рядом с ним, похоже, кости, которые он украл, вернее, то, что от них осталось!» Некоторое время все молчали, погруженные в свои мысли. Вдруг затянувшуюся паузу прервал Берлисон. «Как такое вообще могло случиться?» — произнес он. «Пил, миллион раз ходил в горы. И вдруг сорвался со скалы?» «Дело было ночью?» — ответил Уигит. «Луна не светила. Пил собирал камни для надгробия. Весь на нервах, в расстроенных чувствах. Вот и забыл про осторожность». «Может, еще выпил?» — прибавил Клайв. «Он алкоголь в рот не брал». Нора привыкла работать на высоте, но когда опять посмотрела вниз, даже у нее закружилась голова. Каменный гребень обрывался так резко, будто край срезали ножом. Отсюда сорваться не мудрено. Вот только... — Разве у Пила не было налобного фонаря? — спросила Нора. — Без него он бы в темноте ничего не разглядел, — ответил Берлисон. Нора отползла от обрыва и встала на ноги. — Поедем обратно в лагерь. Надо сообщить в полицию.